Обвисшие щеки тронул легкий румянец. «Что случилось?» «Здесь был капитан Притчер», — ответила Байта. «Тори, давай я буду говорить, ладно? Вы помните капитана Притчера, доктор?» М «Да, да, да, высокий такой, демократ».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 Спросите себя, что может нарушить тщательно продуманную Гэри Селдоном схему исторического развития? А он переводил взгляд с Байта на Торона, все больше и больше оживляясь. Каковы были первоначальные допущения в теории Селдона?» Во-первых.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 Мисс обрадовался, как ребенок. «Ну вот, и это, и многое другое оказалось так просто. Говорю вам, я иногда поражаюсь тому, что происходит у меня в голове. Когда-то все казалось таким туманным, таинственным, а теперь все так ясно. Никаких вопросов. Как только возникает какая-то проблема, она тут же сама собой разрешается у меня в мозгу». И я все отчетливо вижу и понимаю. Догадки, идеи так и рвутся наружу. Внутри меня что-то движется. Все вперед и вперед. Так что я не могу остановиться и не хочу ни спать, ни есть. Только вперед и вперед и вперед. Голос его перешел в свистящий шепот. Он коснулся лба иссохшей покрытой синей сеткой вен рукой. Глаза его подернулись дымкой, огонь у них погас. Он тихо проговорил. — Значит, я так и не сказал вам, в чем состоит сила мула. Но откуда же ты, кажется, сказала, что вы знаете об этом? «Я говорила про капитана Притчера, Эблинг», — проговорила Байта. «Помните?» «Это он вам сказал? А? Как он узнал об этом?» «Он был обработан мулом. Он теперь полковник и служит у мула. Он приходил, чтобы посоветовать нам сдаться мулу и сказал нам, ну, в общем, то же самое, что сказали вы». «Значит, мол, знает, где мы. Мне нужно спешить. Где Магнифика? Его нет с вами?» «Магнифика спит», — сказал Торон. «Уже далеко за полночь? Вот как. А я? Я спал, когда вы вошли? Да, вы спали», — уверенно заявила Байта. «Но работать вы больше не будете. Немедленно в постель. Пойдемте. Тори, помоги мне. А вы перестаньте меня отпихивать, Эблинг. Еще ваше счастье, что я не заставляю вас пойти под душ. Сними с него туфли, Торан. А завтра придешь к нему с утра и выведешь его на воздух, пока он совсем не растаял. Да вы на себя в зеркало посмотрите, Эблинг. Вы только что паутиной не заросли. Есть хотите?» Эблинг-мисс покачал головой и рассеянно поглядел на Байту, приподнявшись на кушетке. «Попросите Магнифика спуститься ко мне завтра!» Подоткнув одеяло, Байта твердо заявила. «Завтра, мой дорогой, к вам приду я и принесу чистое белье. Примите хорошую ванну, а потом выйдите на солнышко, сходите на ферму» я не могу еле слышно отозвался мисс слышите мне нужно торопиться его редкие седые волосы рассыпались по подушке серебряной короной заговорческим шепотом он спросил вы хотите найти эту Вторую Академию, правда же? Торон резко обернулся, подошел и сел на кушетку рядом со стариком. Что насчет Второй Академии, Эблинг? Психолог выпростал руку из-под одеяла, слабыми пальцами прикоснулся к рукаву куртки Торона. Академии были созданы по решению психологического симпозиума под председательством Гэри Селдона. Торн, я нашел материалы этого симпозиума. Целых двадцать пять фильмов. Я просмотрел все варианты. Ну и? Ну, знаете, по ним легко найти точное место расположения Первой Академии, если вы хоть немного знакомы с психоисторией. Так же легко его вычислить путем математических уравнений. Но, Торон, никакого намека на вторую Академию, никакого упоминания не упоминается. «Конечно, упоминается!» — сердито закричал мисс. «Кто сказал, что нет? Но очень мало» и важность ее, а все говорит за это, более скрыто, завуалировано. Неужели не понимаете? Более значительная роль отводится второй Академии. В переломный момент, момент, который рассчитан. Все это я узнал из протоколов Селденовского симпозиума. Так что Мул пока еще не победил. Байта молча выключила свет. «Спать, спать!» Супруги молча поднялись к себе. На следующий день Эблинг Мисс принял ванну и переоделся, выбрался наверх, поглядел на солнце Трентора, подышал его воздухом в последний раз. К концу дня он уже снова окопался в гигантских книгохранилищах библиотеки, чтобы больше никогда не выйти оттуда. А наверху жизнь текла обычным чередом. Ночью в небе над Трентером можно было разглядеть яркую спокойную звездочку — солнце нео Трентера. На ферме шел весенний сев. Территория университета была безлюдна и молчалива. Казалось, так же безлюдна и пуста была вся галактика. Как будто никакого мула нет и в помине. Байта размышляла об этом, поглядывая на Тора, на который спокойно раскуривал сигару и поглядывал на небо. «Прекрасный день», — проговорил он. «Да, прекрасный. Ты в списке все проверил, Тори?» «Вроде бы все, что ты просила. Полфунта масла, дюжина яиц, зеленая фасоль. Как будто все в порядке». — Не волнуйся, Бай, и все принесу. — Хорошо. Только смотри, чтобы овощи были свежие, а не музейные экспонаты. Кстати, тебе Магнифика не попадался на глаза? — После завтрака я его не видел. Наверное, он внизу, у Эблинга. Фильмы смотрит, как обычно. — Ладно. Ну давай, не теряй времени. Мне яйца к обеду нужны. Улыбнувшись и помахав рукой на прощание, Торон отправился в сторону фермы. Как только он исчез из виду, Байта пошла на кухню, но, дойдя до двери, вернулась и пошла в сторону колоннады, ведущей к лифту, и спустилась в книгохранилище. Эблинг Мисс был там. Он прильнул к окуляру проектора, как приклеенный. Рядом с ним сидел Магнифика скрючившись на стуле, сплошные локти и коленки. Венчал это коленчатое сооружение его знаменитый нос. Байта шепотом окликнула его. «Магнифика!» Паяц вскочил. «Моя госпожа!» — хрипло прошептал он. «Магнифика!» — ласково сказала Байта. «Торон ушел на ферму, а я кое о чем забыла его попросить». — Будь хорошим мальчиком, отнеси ему записку, ладно? Я сейчас напишу. — С радостью, моя госпожа! Я всегда так счастлив, когда могу оказать вам хоть небольшую услугу. Байта и Эблинг, мисс, остались наедине. Байта твердо положила ладонь на плечо старого психолога. — Эблинг! Психолог вздрогнул и вскрикнул. — Что? А? «Это ты, Байта!» — проговорил он, часто моргая. «А где Магнифика?» «Я послала его по делу. Мне нужно поговорить с вами наедине!» В голосе ее звучала твердая настойчивость. «Я хочу поговорить с вами, Эблинг!» Психолог порывался вернуться к прерванному занятию, но рука Байты крепко сжимала его плечо. «Господи, как же он исхудал!» Пышнотелый старой задира и стаял, как свечка, за время их пребывания на Трентере. Лицо его пожелтело, щеки обвисли, обросли щетиной трехдневной давности. Байта спросила. — А Магнифика вам не мешает, Эблинг? Он здесь торчит дни и ночи напролет. «Нет, нет, нет. Совсем не мешает. Он сидит тихо и совсем меня не беспокоит. Иногда приносит или уносит фильмокопии. Порой угадывает, что мне нужно, даже не спрашивая меня. Пусть он приходит. Хорошо. Но, Эблинг, он вас не удивляет?» «Вы слышите меня, Эблинг? Он не удивляет вас?» Она придвинула стул и села поближе к ученому, чтобы прочесть ответ в его глазах. Эблинг мисс покачал головой. «Нет. О чем ты?» «Вот о чем. И вы, и полковник Притчер говорили, что муу может управлять...» «Человеческими эмоциями. Но вы в этом твердо уверены? Разве сам Магнифика не исключение из этого правила?» Ответа не последовало. Байта продолжала упорные попытки разговорить психолога. «Что с вами происходит, Эблинг? Магнифика был шутом Мула. Почему же тот не запрограммировал его на любовь и преданность?» Почему же он, единственный из всех, кто общался с Мулом, так ненавидит его? — Но... но... Нет, конечно, он тоже был обработан. Конечно, был, Бай! Казалось, Эблинг сам себя старается убедить в том, что говорит. — Ты что же думаешь что своего шута мулу нужно было обрабатывать в том же духе, что и своих генералов? От последних ему нужна была только преданность и лояльность, а от шута ему был нужен только страх. Разве тебе не приходило в голову, что постоянный страх, магнифика перед мулом, патологичен по природе? Разве естественно для нормального человека все время пребывать в таком состоянии? Это нелепо, комично. И, видимо, для Мула это было действительно смешно. Но это ему было нужно для того, чтобы потом извлечь известную пользу из этого страха. Вы хотите сказать, что то, что говорил Магнифика о Муле, неправда? Нет, он не лжет. Просто так задумано чтобы повести по ложному следу. Ведь Мул не сверхчеловек в плане физической силы, как думает Магнифика. За исключением своих фантастических психических способностей, он совершенно обычный человек. Но ему нравилось. Ему было нужно казаться суперменом в глазах несчастного Магнифика. Психолог пожал плечами. «Вообще...» — Все это не имеет теперь никакого значения. — А что же имеет значение? Но мисс высвободился и вернулся к проектору. — Так что же имеет значение? — упорно повторяла Байта. — Вторая Академия? Психолог неохотно глянул на нее. — Я разве что-нибудь об этом говорил? — По-моему, ничего не говорил. — «Я еще не готов. Что я вам говорил?» «Ничего», — резко ответила Байта. «О, Господи! Ничего вы мне не говорили, но лучше бы сказали хоть что-нибудь, потому что я я так устала! Когда же это кончится?» Эблинга Миссса тронул ее голос. Он погладил ее руку и тихо сказал. «Ну что ты?» «Милая девочка, я вовсе не хотел тебя расстраивать. Я теперь все на свете забываю. Забываю даже, кто мои друзья. Порой мне кажется, что я вообще никому об этом не должен говорить. Это нужно держать в тайне. от Мула, конечно. Не от тебя, милая моя девочка. Прости меня». Он вяло потрепал ее по плечу. Она спросила. «И все-таки что же насчет второй академии?» Эблинг Мисс инстинктивно перешел на шепот. «Ты просто не представляешь себе, насколько старательно Гарри Селдон заметал следы. Все материалы симпозиума еще месяц назад казались мне бессмысленной галиматьей». Пока меня внезапно не осенило, но даже сейчас мне кажется... Дело в том, что материалы симпозиума большей частью не содержат фактической информации. Многое в них изложено настолько туманно. Мне не раз приходило в голову, что даже те, кто присутствовал на симпозиуме, могли не догадываться, что именно Салден имеет в виду. Иногда я думаю, что вообще... Он затеял весь этот симпозиум как грандиозный спектакль, и только он сам один представлял себе структуру. Академии? Второй Академии. С нашей Академией все было просто. Но вторая Академия для всех была только названием, не более. О ней упоминается в бумагах. Но все разработки относительно нее упрятаны в такие математические дебри. Очень многое мне до сих пор непонятно. Но за последнюю неделю отрывочные сведения в сочетании с моими догадками сформировались в более или менее определенную картину. Академия номер один стала миром физиков. Она была задумана как место концентрации научной мысли умирающей галактики и была помещена в условие Необходимые для того, чтобы впоследствии дать науке новую жизнь Психологи в состав поселения включены не были Обычно это объясняют тем, что психоистория Селдена как раз и рассчитана на то Что ее законы выполняются более точно при отсутствии индивидуальной инициативы Когда люди не ведают, что творят, не догадываются о будущем Поэтому реагируют на создавшиеся ситуации естественно — Понимаешь, о чем я говорю, дорогая? — Да, доктор. — Тогда слушай внимательно. Академия номер два стала миром психологов, зеркальным отражением нашего мира. Царицей наук там стала не физика, а психология. Понимаешь? С триумфом победителя спросил он. — Нет. — Ну что ты, Байта, подумай, пораскинь мозгами. Ты же умница. Гарри Селдон знал, что психоистория способна давать прогнозы с большой вероятностью, но не с полной уверенностью. Всегда существовала определенная граница ошибок, и с течением времени протяженность этой границы растет в геометрической прогрессии. Селдон, понимая это, постарался этому противостоять, как мог. Подстраховался, так сказать. Наша академия развивала науку крайне энергично. Она стала способна победить любую армию, противостоять любым вооружениям, противопоставить силу силе. Но что она могла поделать перед лицом психической атаки, предпринятой мулом? — Это было предусмотрено как дело для психологов из Второй Академии, — взволнованно воскликнула Байта. — Да, да, да, безусловно. Но пока они ничего не предприняли. «Откуда ты знаешь? Что они предприняли?» Подумав, Байта согласилась. «Не знаю. У вас есть данные, что они что-то делают?» «Нет. Есть многое, о чем я не знаю. Вторая Академия, видимо, как и наша, не сразу стала такой, какая сейчас. Мы медленно развивались, наращивали силу, вероятно, они тоже. Одному Богу ведомо, какова их сила сейчас». Достаточно ли они сильны, чтобы выступить против Мула? И главное, знают ли они о грозящей опасности? Есть ли у них мудрые руководители? Но если они развиваются по плану Селдена, значит, Мул должен быть разбит второй академией. Похудевшее лицо Миссона напряглось в раздумье. — Ты снова об этом, видишь ли? Я полагаю, что создание и развитие Второй Академии было гораздо более сложной задачей, чем затея с нашей. Вторая должна была быть более сложна по структуре, и не исключено, что процент ошибок в вероятности, связанной с ее развитием, мог оказаться выше. «Если Вторая Академия не победит Мула, дело может оказаться плохо, очень плохо, смертельно плохо. Это будет означать конец человеческой расы, конец теперешнего человечества». «Нет». «Да». «А если потомки Мула унаследуют его психическое могущество, понимаешь, Homo sapiens не выдержит конкуренции». Разовется новая доминантная раса, новая аристократия, которая превратит Homo sapiens в бессловесных рабов. Разве не так? Да, похоже, что так. И даже если по какой-то причине Мулу не удастся создать династию, он все равно успеет создать новую империю, которую будет держать в повиновении единоличной властью. Она умрет только тогда, когда умрет он. После этого галактика останется такой же, какой была до него. Только Академии перестанут существовать. Академии, вокруг которых могла бы сформироваться реальная, здоровая империя. И конца этому ужасу видно не будет. Что же нам делать? Можем мы предупредить Вторую Академию? Мы обязаны это сделать. Иначе они могут стать жертвой собственного неведения. — А этим рисковать нельзя. Но я не вижу, как мы могли бы их предупредить. — Не видите? — Я не знаю, где они находятся. — Они на другом краю галактики. Вот все, что мне известно. И выбирать надо из миллионов миров. — Эблинг, неужели здесь ничего нет про это? — с отчаянием спросила Байта, показывая на стопке фильмокопий, которыми был завален стол. «Нет, ничего, пока я не нашел. И эта таинственность тоже о чем-то говорит. Этому наверняка есть причина». Глаза его стали задумчивы. «А теперь оставь меня. Я и так потерял уйму времени, а его все меньше и меньше». Он отвернулся и прильнул к окуляру проектора. Вечером того же дня Торон, выслушав рассказ жены, сказал. «Ты думаешь, он прав, Бай? Тебе не кажется, что он немного...» Смутившись, Торон замолчал. «Он в порядке, Тори. Он очень ослаб, я знаю. Конечно, он нездоров и схудал,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 А Эблингу-Миссу, между тем, оставалось жить всего семь дней. И они шли, эти семь дней, день за днем, медленно и спокойно. Торону казалось, что все кругом погрузилось в спячку. Тепло и тишина отдавали литургии. Казалось, жизнь утратила всякое подобие действия и превратилась в тягучее липкое море сна,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 Заметив мужа, она быстро спрятала пистолет и вымученно улыбнулась. — Что ты делаешь с бластером, Байтер? — Просто держу. Что, нельзя? Это преступление? — Да ты просто можешь прострелить свою глупую головку. — Значит, туда ей и дорога разглупая. Невелика потеря.